Глава двадцать Добрые самаритяне. Опасаясь, не испугали ли мы какую-нибудь добросердечную читательницу, которая могла подумать, будто разбитая кляча мистера Гарри Уоррингтона унесла его далеко за пределы и жизни, и этого повествования, мы хотели бы в самом начале главы успокоить ее страхи и заверить ее, что ничего серьезного не случилось. Разве можем мы убивать своих героев, когда они только-только переступили порог юности, а наше повествование еще далеко не достигло зрелости? Мы и так уже носим траур по одному из наших виргинцев, которого настигла злая судьба в Америке, и мы не можем убить второго в Англии, не правда ли? Героев не полагается отправлять на тот свет, такой поспешностью и жестокостью, без достаточно веских причин. Если бы всякий раз, когда какого-нибудь джентльмена сбрасывала лошадь, он непременно погибал, то не только герой, но и автор этой хроники давно покоился бы в земле, тогда как первый сейчас всего лишь распростерт на ней сверху и будет приведен в чувство, Едва его внесут в дом, у ворот которого уже позвонил лакей госпожи Бернштейн. А чтобы у вас не было сомнений в том, что хотя бы младший из наших вергинцев остался жив после падения с разбитой клячей мистера Уилла, вот собственноручное письмо хозяйки дома, куда его внесли, эта дама, по-видимому, приняла в нем самое горячее участие. Миссис Эсмонд Уоррингтон, владелица Каслвуда, Собственный дом в Ричмонде, Виргиния. Если миссис Эсмонт Уоррингтон вспомнит те времена, когда 23 года назад мисс Рэйчел Эсмонт училась в Кенсингтонском пансионе, она, быть может, припомнит и мисс Молли Бенсон свою товарку, которая забыла все их смешные ссоры, виноватой в них очень часто бывала и сама мисс Молли, и помнит только великодушную, вспыльчивую, шаловливую мисс Эсмонд, принцессу Покахонтас, которой все мы так восхищались. Милостивые, государыня, я не могу забыть, что когда-то вы были моей милой Рейчел, а я вашей дрожайшей Молли. Правда, когда вы уезжали в Виргинию, расстались мы холодно, но вам известно, как мы некогда любили друг друга. У меня, Рэйчел, все еще хранится золотая шкатулка, которую подарил мне ваш батюшка, когда он приезжал к нам в пансион на публичные экзамены, и мы с вами исполняли сцену ссоры Брута и Кассия из Шекспира. А не далее, как вчера под утро мне приснилось, что ужасная мисс Хартвуд... Вызвала нас обеих отвечать урок, а я его не выучила, и, как всегда, мисс Рэйчел Эсмонд показала свое превосходство передо мной. Как свежи в памяти все эти далекие дни, как молодеешь, думая о них. Я помню наши прогулки и наши занятия, и то, как наши милые король и королева прогуливались в сопровождении придворных по Кенсингтонскому саду, А мы, пансионерки Академии, мисс Хартвуд, все вместе низко приседали. Я и сейчас могу перечислить все, что нам подавали за обедом в тот или иной день недели, и могу показать место, где была ваша клумба, которая всегда выглядела куда аккуратнее моей. Как и комод, мисс Эсмонд, образец аккуратности, тогда как мой обычно в плачевном беспорядке. Помните, как мы рассказывали друг другу всякие истории в дартуаре, пока классная дама, мадам Сава не вскакивала с кровати и не прерывала нас негодующим уханьем? А помните бедного учителя танцев, который рассказывал нам, что на него напали разбойники, хотя на самом деле его, кажется, избили лакеи милорда вашего брата? Дорогая... «Ваша кузина, леди Мария Эсмонд, в те времена ее папенька, если не ошибаюсь, была еще просто Викондом Каслвудом, только что посетила мой дом, но я, разумеется, не стала напоминать ей про эти печальные дни, о которых болтаю сейчас с моей милой миссис Эсмонд. Ее милость побывала у меня вместе с другой вашей родственницей, баронессой де Бернштейн, а теперь они обе поехали дальше» в Танбридж-Уэллс, однако еще один ваш родственник, куда более близкий, остался гостить у меня и сейчас, надеюсь, спит крепким сном в соседней комнате. Зовут этого джентльмена? Мистер Генри Эсмонт Уоррингтон. Теперь вы понимаете, почему ваша старая товарка решила вам написать. Не тревожьтесь, моя дорогая. Я знаю, вы думаете сейчас, мой сын заболел. Вот почему мисс Молли Бенсон пишет мне «Нет-нет, дорогая, вчера мистер Орингтон был, правда, нездоров, но сегодня уже совсем оправился. Наш доктор, а это никто иной, как мой милый муж, полковник Ламберт, пустил ему кровь, вправил в вывихнутое плечо и объявил, что через два дня мистер Орингтон будет совсем здоров и сможет продолжать свой путь. Боюсь, я и мои девочки...» Немного жалеем, что он так скоро поправится. Вчера вечером, когда мы сели пить чай, в наши ворота позвонили, да так громко, что все мы перепугались. В нашем тихом уголке редко раздается звон этого колокольчика. Разве какой-нибудь прохожий нищий дернет за него, чтобы попросить милостыни? Наша прислуга выбежала посмотреть, что случилось и оказалось, что молодой джентльмен упал с лошади и лежит на дороге бездыханный, а кругом стоят его спутники. Услышав это, мой полковник, добрейший из самаритян, спешит к злополучному путешественнику и вскоре вместе со слугами и в сопровождении двух дам вносит в комнату такого бледного, бесчувственного, красивого юношу. «Ах, дорогая, как мне радостно знать, что ваше дитя нашло приют и помощь под моим кровом, что мой муж спас его от страданий и лихорадки и вернул его здоровью и вам. Мы возобновим теперь нашу старую дружбу, не правда ли? В прошлом году я сильно хворала, и даже думали, что я умру. И знаете, тогда я часто вспоминала вас и то, что вы были сердиты на меня, когда мы расстались много лет назад. Я тогда начала писать вам глупое письмо, которое у меня не хватило сил кончить. Я писала, что если меня ждет сейчас судьба, уготованная всем нам, то мне хотелось бы покинуть нашу юдоль, примиренной со всеми, кого я знаю. Ваша кузина, высокородная леди Мария Эсмонд выказала истинно материнскую нежность и тревогу, когда с ее молодым родственником приключилась эта беда. Право у нее должно быть очень доброе сердце. Баронесса де Бернштейн, дама столь преклонных лет, конечно, не может уже чувствовать так глубоко, как мы, молодежь. Однако и она очень тревожилась, пока мистер Уоррингтон не пришел в сознание. А тогда она объявила, что хочет как можно быстрее продолжить свой путь в Танбридж-Уэллс, ибо больше всего на свете боится ночевать там, где поблизости нельзя найти врача. Тут мой эскулап сказал со смехом, что, конечно, не может предложить своих услуг знатной даме, хотя и берется вылечить своего молодого пациента. И правда, мой полковник во время своих походов приобрел немалый опыт в такого рода ушибах, и могу ручаться, что созовимые на консилиум хоть всех окрестных врачей лучшего лечения мистеру Орингтону все равно никто не предложил бы. Итак, поручив молодого джентльмена моим заботам и заботам моих дочерей, баронесса и леди Мария распрощались с нами, хотя последний очень не хотелось уезжать. Когда он совсем поправится, мой полковник и притом на собственных лошадях проводит его до Уэстерема, где живет его старый товарищ по оружию. Письмо это будет отослано. Почтовой каретой «Фалмут» не ранее, чем Бог даст, ваш сын полностью обретет прежнее здоровье и силы, а поэтому вам нет никакой нужды тревожиться о нем, пока он находится под кровом вашей милостивой государыни, покорнейшей слуги, любящей вас Мэри Ламберт. скриптум, Четверг. Я была рада узнать, об этом приятнейшем обстоятельстве рассказал нашим людям» черный лакей мистера Уоррингтона, что проведение не спасла госпожа Эсмонт такое большое богатство и наследника вполне его достойного. Наше состояние сейчас очень прилично, но поделенное между нашими детьми, когда мы покинем эту едоль, оно окажется малым. Ах, дорогая, я узнала о тяжком несчастье, постигшем вас в прошлом году. Хотя мы с полковником взрастили много детей, пятерых, Двух мы потеряли, и материнскому сердцу понятно ваше горе. Признаюсь вам, мое разрывалось от сострадания к вашему мальчику, когда сегодня он, голосом невыразимо тронувшим меня и мистера Ламберта, упомянул своего милого брата. Нельзя увидеть вашего сына и не полюбить его. Я благодарю Бога, что нам было дано помочь ему в беде и что, приняв в свой дом незнакомого человека, мы оказали гостеприимство сыну моей старинной подруги. На лицах некоторых людей природа начертала аккредитив, который оплачивается почти всюду. Подобным лицом обладал в юности Гарри Уоррингтон. На его щеках играл такой здоровый румянец, глаза были такими ясными, а выражение их столь бесхитростным и открытым что все, кто его видел, даже те, кто его обманывал, преисполнялись к нему доверия. Тем не менее, как мы уже намекали, этот юноша отнюдь не был простодушным простаком, каким казался. Как нелегко он краснел, он был далеко не наивен и, пожалуй, значительно более осторожен и себе на уме, чем стал в зрелые годы. Несомненно, проницательный и благородный человек, который вел честную жизнь и не знает тайных угрызений совести, с годами становится проще. Он решает примеры справедливости и добра с большей быстротой, с большей легкостью выучивается распознавать и отбрасывать ложные доводы и попадает в мишень истины с меньшим, чем раньше, трудом и душевным страданием. Или это всего лишь старческое заблуждение, наша вера в то, что преклонный возраст излечивает нас от многих суетных желаний, и мы становимся менее пристрастны в своих суждениях о собственных наших недостатках и недостатках ближних. Я смиренно утверждаю, что молодые люди, хотя выглядят они красивее, хотя глаза у них больше, а на веках нет ни единой морщины, часто могут потягаться хитростью со многими из стариков. Невинные маленькие школьники, какие это чудовищные обманщики, как они лгут, маменьки! как надувают папеньку, как обводят вокруг пальца экономку, как подличают перед старшеклассником, при котором стоят фегом, и как ведут себя на глазах у директора доктора Берча все эти пять долгих лет лицемерия, лжи и присмыканий. А сестры маленьких школьников разве не лучше, и разве только начиная выезжать в свет эти ангелочки выучиваются кое-каким штучкам? По приведенному письму миссис Ламберт вы можете заключить, что она, как все хорошие женщины, да почти и все дурные тоже, была сентиментальна. И когда она посмотрела на Гарри Орингтона, лежащего на ее лучшей кровати, после того, как полковник пустил ему кровь и вправил в вывихнутое плечо, когда, держа мужа за руку, она увидела, что юноша спит сладким сном, порой что-то невнятно шепча, а на его щеках играет легкий румянец, Она объявила, что он настоящий красавец и с грустью признала, что оба ее сына, Джек, Оксфордский студент и Чарльз, только что вернувшийся в школу после осенних каникул, наружностью далеко уступают Вергенцу. Как прекрасно он сложен, а его рука, когда папочка отворял ему кровь, белизной поспорила бы с ручкой любой знатной девицы. «Да, ты прав». «Джек был бы не хуже, если бы не оспины. Ну, а Чарли пошел в отца, милая Молли», — сказал полковник, глядя на свою честную физиономию, отражавшуюся в небольшом зеркале с граненными краями и лакированной рамой, перед которыми наиболее почитаемые гости достойного джентльмена и его супруги наклеивали мушки, пудрились или брились. «Разве я сказала это, милый?» С некоторым испугом шепнула миссис Ламберт. «Нет, но вы это подумали, миссис Ламберт? Почему ты умеешь так правильно угадывать чужие мысли, Мартин? А потому что я фокусник, и потому что ты постоянно высказываешь их вслух, душа моя», ответил ее муж. «Не бойся, после лекарства, которое я ему дал, он не проснется, потому что стоит тебе только увидеть молодого человека, и ты тут же принимаешься... «Сравнивать его со своими сыновьями, потому что стоит тебе только услышать про какого-нибудь молодого человека, и ты уже начинаешь раздумывать, который из наших девочек он сделает предложение». «Не говорите глупостей, сэр», — ответила его супруга, прижимая ладонь к губам полковника. К этому времени они уже тихонько вышли из спальни в соседнюю гардеробную, уютную комнату, отделанную дубовыми панелями, где стояли лакированные шкафы и комоды, хранился дорогой фарфор, в воздухе вел приятный запах свежей лаванды, а на окнах, выходивших в сад, висели муслиновые занавески. «Не станете же вы отрицать, миссис Ламберт, — начал опять полковник, — что минуту назад, пока вы смотрели на этого юношу, вы думали, а на ком из моих дочерей он женится, на Тео или на Эстерш? Помнили вы и Люси, хотя она сейчас в пансионе? От тебя ничего нельзя скрыть, Мартин Ламберт, со вздохом сказала его жена. Твои глаза ничего не умеют скрывать, душа моя. И почему вам, женщинам, так не терпится поскорее продать и выдать замуж своих дочерей? Нам, мужчинам, вовсе не хочется с ними расставаться. И мне, например, этот юноша нравился куда бы меньше, если бы я думал, что он... «Собирается похитить у меня одну из моих милых девочек?» «Право, Мартин, я сама так счастлива, ответила любящая жена и мать, бросая на мужа самый нежный взгляд, что натурально хочу, чтобы мои дочери последовали моему примеру и тоже были счастливы». «Ах, так вы считаете, миссис Ламберт, что хорошие мужья совсем не редкость, и их можно подбирать каждый день. Стоит только выйти за ворота, а он уж там лежит». Точно куль с углем. Но, сэр, разве не само провидение распорядилось, чтобы этот молодой человек упал с лошади у наших ворот, а потом оказался сыном моей школьной товарки и старинной подруги, осведомилась его жена. Это не может быть просто случай, уж поверьте, мистер Ламберт. И, конечно, это тот самый незнакомец, которого ты три вечера подряд видела в пламени свечи. И в камине тоже, сэр. Два раза уголек выскочил совсем рядом с Тео. Можешь, конечно, смеяться, а все-таки приметам лучше верить. Разве я не видела совершенно ясно, что ты возвращаешься с Минорки? И разве ты не приснился мне в тот самый день и час, когда тебя ранили в Шотландии? А сколько раз ты видела, что меня ранили, когда я был цел и невредим, душа моя?» — Сколько раз ты видела, что я болен, когда со мной не случилось ровно никакой беды? — Ты вечно что-нибудь предсказываешь, и, конечно, хоть изредка твои пророчества должны сбываться. — Ну, пойдем, оставим нашего гостя спать, а сами пойдем к девочкам, им пора заниматься французским. С этими словами добрый джентльмен взял жену под руку и они спустились по широкой дубовой лестнице в обширную старинную прихожую, где по стенам висели портреты многих усопших ламбертов, достойных мировых судей, воинов и помещиков, каким был и полковник, с которым мы только что познакомились. Полковник обладал мягким, лукавым юмором. Французский урок, который он разбирал со своими дочерьми, включал сцену из комедии господина Мольера «Тартюф» и папенька всячески подшучивал над мисс Тео, называл ее «мадам» и церемонно ей кланялся. Девицы прочитывали с отцом одну-две сцены его любимого автора. В те дни девицы были не менее скромные, чем теперь, хотя их речь была несколько более вольной. И папенька очень смешно и с некоторой игривостью произносил слова «Аргона» из этой знаменитой пьесы «Аргон». Ну вот, все хорошо. Вы, Марианна, мне всегда казались и смиренную вполне, поэтому я вас всегда любил сердечно, Марианна. Отцовская любовь цена мне бесконечна. Аргон, отлично. Что вы скажете о нашем новом друге? Марианна, кто? Я? Аргон. Вы но к своим прислушайтесь словам. Марианна, что ж, я о нем скажу все, что угодно вам. Читая эту последнюю строку, мадемуазель Марианна смеется и против воли краснеет. Аргон, ответ разумнейший. Скажите же, что, мол, он от головы до ног достоинств редких полон, что вы пленились им, и вам милей всего, Повиноваться мне и выйти за него?» «Не правда ли, Эльмира? Мы очень мило прочли эту сцену», — со смехом спросил полковник, поглядев на жену. Эльмира и их дочери были в восторге от чтения Аргона, как, впрочем, почти от всего, что говорил или делал полковник Ламберт. «А ты, его друг читатель, можешь ли ты рассчитывать на верность без искусственного и нежного сердца, и при том ни одного?» Можешь ли и ты среди милостей, которыми одарило тебя небо, назвать любовь верящих в тебя женщин? Очисти собственное твое сердце и постарайся, чтобы оно было достойно их. И на коленях, на коленях благодари за неспосланную тебе милость. С ней не сравнятся никакие иные сокровища. Все награды, сулимые чистолюбием, богатством, наслаждением — Лишь суета, не приносящая нам ничего, кроме разочарования. Их жадно хватает, за них радостно дерутся, но вновь и вновь усталый победитель убеждается, что они не стоят ровно ничего. Но любовь не кончается с жизнью, простирается за ее пределы. Мне кажется, мы уносим ее с собой за порог могилы. Разве мы не любим тех, кто ушел от нас? Так неужели... Мы не можем надеяться, что и они нас любят, и что, когда мы в свою очередь умрем, любовь к нам останется жить в двух-трех верных сердцах. Но скажите, почему? С какой стати? Зачем эта проповедь? Видите ли, о семье Ламбертов я знаю гораздо больше, чем вы, снисходительный читатель, кому я только что их представил. Да это и естественно». Как вы могли их знать, если никогда прежде о них не слышали? Возможно, мои друзья вам не понравится. Людям редко нравятся новые знакомые, когда им представляют их с неумеренными и пылкими похвалами. Вы говорите, вполне естественно, как? И это все? И вот от этих-то людей он без ума? Но ведь дочка вовсе не красавица. Маменька добродушная, возможно, была когда-то не дурна, хотя от ее прелести не сохранилось ничего, а что до папеньки, то он человек самый заурядный. Пусть так, но признайтесь, разве зрелище честного человека, его честной любящей жены и любящих послушных детей вокруг них не трогает вас и не радует? Если вас познакомят с таким отцом семейства, и вы увидите горячую нежность на любящих лицах окружающих его и то ласковое доверие и любовь, которая сияет в его собственных глазах, неужели вы останетесь холодны и равнодушны? Если вам доведется гостить в доме такого человека и увидеть, как поутру или в вечеру он, его дети и слуги соберутся вместе во имя Некое, неужели вы не присоединитесь смиренно к молитве этих слуг и не завершите ее благоговейным «Аминь»? В этот первый вечер его пребывания... В Окхерсте Гарри Уоррингтону в полубреду, вызванном снотворным питьем, вдруг почудилось, что он слышит вечерний псалом, и что поет его любимый брат Джордж, и что он дома. И, успокоенный этой мыслью, больной снова крепко заснул.